Хеннан верный своему слову, не рассказал мне о ключе. Каждый вопрос, что я шипел ему, он встречал молчанием. Я измучился допрашивать его, но ребенок держал рот на замке. В конце концов я задремал, не зная, светит ли еще снаружи солнце или нет. Мне снилась книга. Определённо впервые в жизни. Я давно утвердился в мысли, что между обложками книг нет ничего интересного. Разумеется, кроме кардинальского виски и порнографии. Но в этом сне я переворачивал страницу за страницей. Даже во сне мне не хотелось ее читать, но что-то принуждало меня листать, словно я искал конкретную страницу. Я пытался сосредоточиться на тексте, но в буквах не было смысла. Они скакали туда-сюда, словно пауки, забывшие, как управляться с таким количеством ног. Еще страница, еще одна, еще... А потом я увидел слово, как и все прочие, скрытое среди остальных, но приковывавшее взгляд. Сейджес. И как только я его произнес, лицо повелителя снов поднялось со страницы вместе со всем текстом, так что слова погрузились в его кожу, став татуировками. А его имя исчезло в черной прорези его рта, который теперь открывался все шире и шире, чтобы произнести мое. «Принц Иолан, «Ты...» Я вскочил на ноги, и книга свалилась на пол. Я стоял в комнате, где впервые его встретил, в гостевой спальне высокого замка, в Крате, столице Анкрата. «Какого черта?» «Вы спите, принц Ялан». «Я... так и знал». Я отряхнулся и осмотрелся. Все не было похоже на сон. «Почему ты здесь? Ищешь баракеля, чтобы он снова тебя проткнул?» Мне Сейджа совсем не нравился, и я хотел как можно быстрее выкинуть его из своей головы. «Не думаю, что кто-то из ваших друзей, светлый или темный, побеспокоит нас сегодня, принц Ялан». Говоря о свете и тьме, он прикоснулся к слову на левой руке, а потом к другому на правой. «А я здесь пытаюсь выяснить, можно ли что-нибудь спасти. Предполагалось, что вы освободите мальчика, а потом отправитесь за нарсийцами. С таким количеством золота в вашем распоряжении вы могли бы их освободить. На ваши деньги вы могли бы нанять армию. А вместо этого вы заперты в долговой тюрьме вместе с мальчиком». «Я...» yeah. «Предполагалось?» Я уставился на язычника, пытаясь разобраться в его тарабарщине. «Сны!» Я закрыл лицо рукой. «Ты посылал тебе сны!» «А я-то думал, я схожу с ума!» Все эти ночи, что меня преследовала судьба Хеннона. я знал, что это было на меня не похоже. «Ах ты сволочь!» Я шагнул к нему, но, поняв, что мои ноги меня не слушаются, остановился. «Похоже, я вас переоценивал, принц Ялан». Сейдж шикнул на меня, и мои предательские ноги ему подчинились. Человек, который сам заходит в тюрьму, вряд ли сможет из нее выбраться. Боюсь, моему нанимателю придется принять вашу неудачу и свои потери. Наниматель? Келем хочет, чтобы вы освободили своих компаньонов из тюрьмы Золотого дома, чтобы они могли продолжить свое путешествие и принести ему ключ Локи. Впрочем, я не верю, что такое возможно. Но Келем владеет банкирскими кланами. Хотя, только сказав это, я вспомнил разговоры о раздорах между ними. У Золотого дома есть свои амбиции, и в прошлые годы он сблизился с другими кругами. «Мёртвый король!» Теперь все встало на свои места. Или, по крайней мере, двигалось в этом направлении. «Механические солдаты и трупная плоть». «Именно». Кивнул Сейджис. «Так Банк схватил с Нори, надеясь отыскать ключ Локи? А когда они его получат, то отдадут мертвому королю?» Звучало паршиво. «Возможно, а может и нет. Как я и говорил, у них есть и свои амбиции. Однако ключи еще надо найти. Ваши Норсийцы должны знать, где он. Поэтому Келем хочет, чтобы вы их освободили». «Он мог бы и попросить». Сейджес улыбнулся, будто мы оба знали, какой я бы дал ответ. Маг навел меня на Хеннона, Мягко подтолкнул, так что обычный человек принял бы это за уколы совести. Похоже, Килему важно было, чтобы Снори не чувствовал, как его толкают, поскольку колдун боялся, что викинг передумает. Слабо утешало то, что, видимо, ни повелитель снов, ни маг дверей не понимали ни одного из нас. Совесть никогда не довела бы меня до беды. А Снори ничто бы не свернуло с пути... И уж точно не тот факт, что Килен так сильно хочет встречи с ним. Улыбка Сейджиса повисела еще немного и испарилась, будто ее и не было. А теперь к цели моего визита. Сейджис приблизился ко мне, и он был ужасен, хоть и на голову ниже меня. Где ключ Локи? Его глаза стали омутами, и меня затопил ужас. Я падал во тьму, выкрикивая только правду. Я не знаю, я не знаю! Я очнулся в поту, крича эти слова, а Хеннон кричал, чтобы я просыпался. После визита повелителя снов я решил больше никогда не засыпать. Потребовался день настойчивости и уединения от очередного бунта за еду, чтобы заставить Хеннона говорить о ключе. Как только еда попала в его организм и придала энергии, мальчишка захотел говорить обо всем на свете. О каре, о том, как схватили с снори, о том, что случилось тут-тугу. Я не слушал. Меня интересовал лишь один вопрос. Где ключ? В конце концов, необходимость поговорить о чем-нибудь, пусть и о том, о чем он обещал не говорить, нарушила решимость Хеннона. Кара его спрятала. Снори не доверил бы ей ключ. Он смотрел, как она прятала. Они его где-то закопали? Я не знал, чего ждать, но не очень-то обнадеживала мысль о том, что ключ в ящике под футом земли или засунут в какую-нибудь далекую трещину на утесе. Такая вещь не останется скрытой. Нерожденные чувствуют зов ключа, и, видимо, некроманты тоже могут его отследить. И если единственная вещь, которую хочет Центральный банк, уже не будет в том месте, где спрятана, когда я выторгую наше освобождение в обмен на нее, то мы все покинем тюрьму одинаковым способом, и никто этому не порадуется, кроме свиней. А если мне и удастся выяснить, где он, то Сейджис вытащит этот факт из моей головы сразу, как только я усну. Если ключ получит килем, то это может и меньше из двух зол, по сравнению с тем, что на него наложит свои лапы мертвый король. Но все же это казалось довольно злобным злом. Оставалась одна надежда – выяснить, где ключ, и использовать эту информацию себе на благо до того, как я усну. «Скажи, что они отдали его на хранение тому, кому можно доверять!» Я не мог вспомнить никого, кому смог бы доверять, но, быть может, у Снори больше друзей, и конкретно эта проблема его меньше волнует. Снори не отдавал его. «Ну так где он тогда?» Прошипел я, отталкивая старика, который, споткнувшись, пролетел мимо наших стражей после того, как получил локтем по лицу в борьбе за обладание огрызком яблока. Хеннон почесал голову, словно это был сложный вопрос. Хеннон! Я попытался скрыть раздражение в голосе. Он отодвинул руку и разжал пальцы. На его ладони лежала маленькая железная табличка, не больше ногтя моего мизинца, с единственной руной на ней. Кара носила такие в волосах, пока не уничтожила с их помощью хардастцев неподалеку от Ашимского колеса. Наверное, Хеннон прятал табличку в своих грязных спутанных волосах. «Как это поможет?» Я не сказал, что не поможет, поскольку видел, как из таких рун выскакивают чудеса. Хеннон нахмурился, пытаясь вспомнить правильные слова: «Пусть тень ключа пойдет сюда и откроет правду и разоблачит ложь». «Она... что?» Он забыл заклинание. У нас была лишь искаженная чепуха. Смерть маленькой надежды ранит сильнее, чем вечность отчаяния. Тот постоянный страх снова поднялся из глубин моей утробы, и из глаз полились слезы. Это и есть ключ. Хеннон не отрывал взгляда от руны. Но мы не можем его увидеть или использовать, пока не будет снято заклинание. Это звучало как безумие. Тенью. Да. Ключа. Да. Боже. Я откинулся назад прижавшись плечами к грубой стене и ты думаешь у кого-то здесь есть ключ я наклонился в бок и схватил за лодыжку старика который свалился на пол Эй у тебя есть ключ я рассмеялся слишком громко таким смехом который ранит грудь и едва едва отличается от рыданий Когда сидишь в камере и делать совершенно нечего кроме как оберегать то что у тебя осталось до да голодать сказать об этом можно лишь одно это дает тебе время. Время подумать. Время спланировать. Очевидно, чтобы опровергнуть чушь, которую Кара наплела Хеннону, или, быть может, доказать, что это правда, нам нужно было кто-то с ключом. Единственным, кто мог спуститься в недра тюрьмы, был наш друг Раска. Так что нам нужно было лишь одно, чтобы тень ключа Раска упала на руну, и такая возможность появится в следующий раз, как он откроет камеру. Раска вернется, когда решит, что пора продавать должникам еду и воду. То есть, возможно, часов через 12. Я прислонился к стене и предложил Хеннону рассказать, как именно Снори умудрился завести их всех в заточение. «И как, черт возьми, ты их нашел?» И Хеннон мне рассказал. Еда, которую он взял на кухнях римского зала, закончилась через два дня. Голодный и уставший, он уговорил подвести его пару стариков, ехавших навестить родственников в Химера. Старики, казалось, взяли с собой в телеге все свои пожитки, но нашли местечко и для парня поверх всей кучи. Хеннон со своей стороны должен был приносить воду, собирать хворост, водить лошадей на выгон и выполнять разные мелкие поручения. На мой взгляд, старики просто сжалились над удивительно бледным беспризорником. В любом случае, благодаря им он без проблем оказался в 10 милях от флорентийской границы. Проселочными дорогами Хеннон перебрался через невидимую черту между двумя королевствами к месту, где его не завернули бы никакие стражники. В Умбертиде он прибыл загорелым и голодным, исчерпав последние припасы, с которыми его отправили пожилые благодетели. Путь в город лежал через канализацию. В Умбертиде хватает своих уличных детей, и новых не пропускают солдаты на воротах. Когда Хэннон почти закончил рассказ о том, как он попал в город, я понял, в чем состоит настоящая проблема. От нахлынувшего понимания внутренности сжались как от холода, и внезапно мне уже не хотелось задавать вопросы, требовавшие ответов. Я выдавил из себя... «Как давно тебя схватили?» Хеннон нахмурился в свете свечи. «Не знаю. Здесь все ощущается как вечность, и здесь нет дней. Предположи. За пару дней до тебя...» То тянущее чувство стало более свирепым, словно огромная рука пыталась вдавить меня в каменный пол. Я-то думал, он сидел в камере все то время, что я был в Умбертиде. «Но ты такой худой». Я жил на отбросах и спал на улицах. Неделями. Снори приехал не по дороге, то есть не сразу, они взяли лодку ниже по реке. «Селин?» «Хитрые сволочи!» Они не верили, что я буду молчать о ключе и знали, что Красная Королева придет за ними. И поступили, как поступают северяне. Вышли в море. Да, они нашли торговца, который довез их до побережья на своем корабле, только у них возникли проблемы, которые отняли много времени. Они сошли в каком-то порту на флорентийском побережье и пошли в Умбертиде. Я увидел, как они входят через ворота эхо. Я часто спал там на крыше. «Так ты и встретился с ними и...» «Солдаты схватили нас через несколько часов». «Солдаты?» «Ну, во всяком случае, люди в мундирах, с мечами». «И что ты сделал?» «Ничего. Кара сняла нам комнату, и мы отправились в таверну, а Снори взял мне поесть». Они говорили о том, как найдут Келема, когда доберутся до его копий. Кара сказала, что они недалеко, а потом явились солдаты. Некоторых вырубил Снори, и мы забаррикадировались в комнате. И тогда Кара убедила Снори позволить ей спрятать ключ. Снори сказал... Хеннон снова нахмурился, словно пытаясь вспомнить точные слова. «Спрячь его у парня, ему понадобится что-нибудь, что можно им отдать». «Чёрт! Нехорошо. Совсем нехорошо». «Что? Что случилось?» Спросил Хеннон, будто бы мало случилось такого, из-за чего мне стоило ругаться всякий раз, как открываю урод. «Если им нужен ключ, то довольно скоро они явятся сюда». У Хеннона тут же появилась куча вопросов, но в кои-то веке благовидной лжи я придумать не мог, а правда была слишком отвратительной, чтобы ею делиться. Все казалось не настолько срочным, когда я думал, что Золотой дом неделями держал с Нори, не заглядывая в долговую тюрьму, чтобы допросить других пленников. Если они уже прождали три недели, то велики шансы, что прождут и еще одну, и еще. А теперь вопросы крутились в моей голове, и ответы были неприятными. Зачем они схватили Снори, если не ради ключа? Что может быть опаснее, чем ключ, открывающий что угодно в городе, где повсюду сейфы? Зачем Снори отдавать ключ ребенку? Потому что Снори нужно было знать, что когда они придут допрашивать парня, у Хэннона найдется то, что можно им отдать, а не подвергаться пыткам за информацию, которой у него нет. И самый крупный вопрос – сколько? Сколько продержатся северяне, пока банкиры не перестанут спрашивать вежливо и не вытащат раскаленное железо? Если бы речь шла обо мне, то я бы вывалил все секреты еще прежде, чем они начали бы грубо со мной разговаривать. Их держали три дня. Если они задавали вопросы по-жёсткому, то никто не сможет продержаться дольше, даже с нори Здравый смысл говорил, что банку нужен ключ, и они явятся в мою камеру, как только сломают с нори Или, и эта мысль только усилила мою панику, как только они сломают тут-тугу, что займет намного меньше времени. Без ключа я никогда не выйду из этой камеры, кроме как в виде мешка с костями через заднюю дверь. Нам надо было выбираться как можно скорее, на самом деле прямо сейчас. Но пока у нас не будет тени ключа, у нас не будет и ключа, а без ключа нам оставалось лишь ждать. Прошел целый день, прежде чем вернулся Раска. День и бессонная ночь, во время которой каждый час тянулся крайне медленно, а я каждую минуту потел. Я не мог себе представить, как северяне могут так долго держаться на допросе, и каждый далекий удар металла по металлу убеждал меня, что это кто-то идет за Хэнноном. Но оказалось, это пришел на тюремщик с новой должницей, привел свежее мясо для камер. Точнее, видимо, это была давняя должница, чьи средства настолько сократились, что ее сочли готовой для последней остановки в программе выплаты долга. Ворота должны были открыть еще днем ранее, когда посреди камеры тихо умер мешок с костями по имени Артас Монтона. Он был настолько слаб, что не смог доползти до своего угла. Мы кричали через прутья, но если Раско слышал, он не предпринял ничего, чтобы убрать труп. Может, думал, что рано или поздно прибудет замена, и он убьет двух зайцев разом. Судя по некоторым худым лицам в свете моей мерцающей свечи, Арта смог оказаться не единственным заключенным, которого придется вытаскивать к свиньям к тому времени, как раска соблаговолит отпереть камеру. Вскоре хуже стало одному из громил, которому я заплатил яблоками, чтобы он удерживал голодающие массы от меня подальше, человеку с неправдоподобным именем Марте Мисканони, несмотря на то, что его диета с моим появлением улучшилась. Казалось, он скорчился от какой-то скрытой боли, становясь все меньше часов от часу. У другого парня начался мокрый кашель. Не в нормальном смысле мокрый. Из его напряженной груди слышался рваный звук легких и бульканье разложения. Я держался от него подальше. «Назад, опарыши банкроты!» От рева Раска я всегда вздрагивал, и всякий раз моя ненависть к нему становилась чуточку глубже. Должники отодвинулись от прутьев, как только по ним застучала дубинка Раска. Настоящие опарыши не сдвинулись с места, пережёвывая крошечными ртами останки глаз антоны. «Назад!» Мы с Хэнноном остались где сидели, возле нашей последней свечи, от которой уже догорали последние дюймы. Мы разместились как можно ближе к прутьям. За спиной Раска стояла женщина средних лет в серых лохмотьях и с ужасом смотрела на нас. Она выглядела скорее сухопарой, чем оголодавшей, и по сравнению с остальными заключенными, почти здоровой. «Подвиньте того должника к воротам!» Раска кивнул на останки Артаса. «Эй ты, давай-ка сюда и кати его!» Он пересчитал свои ключи и выбрал из них кусок железа, который подходил к воротам. Фонарь он держал в одной руке, и путаница теней качалась туда-сюда. Узор от прутьев носился вперёд-назад по полу. Я раскрыл ладонь с маленькой руной, которая оказалась холоднее и тяжелее, чем следовало. «Давай, черт возьми!» Отчаянно бормотал я, гоняясь за тенями, пытаясь поймать их рукой. Не было ни одной треклятой тени, похожей на ключ, только случайные пятна и раскачивающиеся тени прутьев. «Чё там у вас, ваша светлость?» Раска помог женщине войти легким тычком между лопаток. Чет на продажу?» Старая развалина, которого он определил передвинуть Артаса, пытался перекатить тело в проход. От поднявшейся вони старика стошнило на труп. Чет нормальное?» Я встал, протягивая ему ладонь. Движение оказалось слишком быстрым, и подозрительный тюремщик захлопнул ворота, повернув ключ в замке. Несколькими секундами ранее мертвые ноги Артаса не дали бы воротам закрыться. Но старик протолкнул их как раз вовремя. Не знаю, что бы я тогда сделал. Уж точно совать голову под дубинку раз ко мне не хотелось. Судя по виду, он, как и многие толстяки с крупными руками, обладал немалой силой. Не показной, мускулистой, а убийственной. «Полегче, император. Без резких движений. Без резких!» Он покосился на мою руку, отдергивая ключ. что это?» «Погляди получше». Я шагнул вперед, а он шагнул назад, покачивая фонарем, и выставив ключ, словно тот мог защитить от нападения. Я слишком сильно старался, и это выводило его из себя. «Тебе п успокоиться, император, полегче. Не дай этому месту себя забрать. Немного попастишься и остынешь». Он отвернулся, явно не собираясь принимать заказы на еду. Это огорчение я ударил по прутьям. Это не помогло. На следующую ночь я засну и выболтаю все свои секреты Сейджесу. «Постой!» – высокий голосок Хэннона. «Серебряная крона! Крона красной марки серебром!» Он прибольно ткнул меня под ребра. Раска с удивительной грацией резко развернулся. «Серебро! Это вряд ли! Серебро я бы учуял!» Он постукал себя по носу. Хеннон снова меня ткнул, и с большой неохотой я вытащил из недр кармана одну из трех серебряных монет. Необещанную крону, но серебряный флорин монетного двора Центрального банка. Со всех сторон разнесся голодный вздох. «Заткнитесь!» Раска ударил по прутьям, злобно глянув на заключенных, и вернул взгляд на флорин. «Серебро, да?» На его лице отразилась особая жадность, словно монета была пудингом, который он собирался сожрать. «И чего вы хотите, ваша светлость? Мясо? Хороший кусочек на кости? Говядины?» С кувшином подливки. Просто подержи фонарь вот так. Хэннон изобразил, что надо сделать. И ключ от двери вот так. Он вытянул одну руку перед другой. И пусть тень упадет на ладонь Ялана. Раска нахмурился. Его руки двинулись подчиниться, хотя сам он обдумывал возражение. Колдовство, что ли? Какие-то языческие штучки, а, пацан? Он отстегнул с пояса кольцо с ключами и вытащил самый большой из них. Он говорит, это принесет нам удачу. Я пожал плечами, вступая в разговор. Черт возьми, я уже так устал от этого места, что немного удачи мне бы не помешало. Ключ символизирует свободу». «А вы теперь, ваша светлость, поклоняетесь северным богам?» Раска рассеянно почесал нос рукой с ключом. «Не очень-то это по-христиански». «Это просто азартная игра, Раска. Просто игра. С тех пор, как я попал сюда, я так сильно молился Иисусу и Отцу и не получил ничего. Я сын кардинала и все такое. Так что теперь решил поставить еще на что-нибудь. И Раска поднял ключ. За ним фонарь достаточно близко и спокойно, чтобы тень упала на пол. Как и предположил Хеннон, все продается за нужную цену, и не часто найдешь тень, которая принесет серебряный флорин. Я протянул руку с руной на ладони и подставил ее под тень, закрыв ее в ладони. В тот же миг пальцы сомкнулись на пустоте, а в следующей уже держали ключ локи. Холодный, тяжелый и твердый, как сама ложь. В то же самое мгновение я бросил флорин между прутьями, и сотня пар глаз следила, как он со звоном уносится прочь. Раско бросился за ним, уронив ключ на пол, за пределами досягаемости, но это не остановило полдюжины моих сокамерников от того, чтобы за ним тянуться. Он догнал монету и топнул по ней ногой, чтобы остановить. Но это было неправильно, должник», — он называл должниками тех, кто был близок к смерти, словно это оправдывало все, что с ними происходит. «Неправильно заставлять человека бегать за монеты, словно он попрошайка. Даже за серебром». Он выпрямился, куснул монету и снова пошел в нашу сторону, зажав флорин в кулаке. Потом расхохотался, глядя на руки, тянущиеся через прутья. чтобы выбраться из центральной тюрьмы, нужен не только ключ. Я мог бы открыть все восемь ворот, и никто из вас опарыши и полпути наружу не прошел бы». «Вам бы понадобились все эти ключи». Он похлопал по кольцу на своем бедре, отчего ключи на нем зазвенели. «И сын меча, чтоб пройти через охрану. Между вами и свободой стоит почти дюжина человек». Он хмуро задумался над числами. «Ну, в любом случае 6 или 7. Раска посмотрел на монету в своей ладони. Его лицо почти светилось от ее блеска. «Легкие деньги». Он рассмеялся и хлопнул себя по животу. Тени закачались. «Я вернусь за должником позже». Он пнул труп Артаса. «Мне тут кое что потратить надо». И он пошел прочь, насвистывая свою песенку прохладных ветерков и открытых полей. Я сел в своем островке света. Пламя свечи догорало вокруг фитилька, в моей ладони лежал ключ Локи, а в толще теней вокруг отчаявшиеся люди бормотали о серебряных монетах.